Глава 56 Бурцев видел, как вскочила и осела, схватившись за ногу от Лаида, как бросился к ней фон Берберг, как полячка оперлась на плечо висфальского рыцаря, как оба смотрят по сторонам. Она затравлена, непонимающе, он сосредоточен, принимая решение. «А чего тут решать-то?» «Фридрих!» – что было моче, прорал Бурцев. «Фон Берберг, увози ее! Увози отсюда, мать твою! быстро Не сдержался, присовокупил так и несколько слов по-русски. Крепких таких словечек немцы не понять, но душу излить они помогают здорово. Фон Берберг удивленно хлопал глазами, пялился то на Бурцева, то на епископа, хватался за свой нагрудный ковчежек с святыми мощами и не трогался с места. Куда только девалась была прыть, бойкого кого а двое чернорясников с автоматами наперевес уже скакали по опустевшим скамьям в их сторону. Место королевы турнира, как назло, оказалось выгодным для фланговой обороны. И сюда же, к этой стратегической высотке, с другой стороны, лезли кульмские кнехты и стрелки-арбалетчики. Блин, не успеть уже, не пробиться. Адлейда и ее ухажор оказались аккурат между двух огней, а в таком положении долго не живут. Конечно, бурцы уплевать на фон Берберга, но так уж нынче провисли звезды, что княжно может спасти лишь весь фальский мерзавец. Придется помочь ему в этом. Бурцев помог, рванулся на злосчастное арестовичное поле. В толпу ливонцев клянился с тыла, откуда никто не ожидал нападения, и где искал сейчас спасение фон Грюнинген с автоматом. Это было как в регби без правил, когда в погоне за мячом разрешено все. Только рвался Бурцев сейчас не к вовсе. Отпихнуть одного, второго, третьего. Рыцаря Дитриха от мощных толчков в спину, бока под колени падали, как Келли, и освобождали путь. Сзади звенило железо и звучали проклятия, а Бурцев, не оглядываясь, несся вперед. Там впереди осталось только двое. Оба-на! Подпрыгнуть и перекинуть через спину линвод с занесенным мечом. опля рванут на себя и крутануть через подсеку еще одного рыцаря. Ага, вот и бредная физиономия фон Гюнингена. Обернуться лобмейстер успел, поднять автомат тоже, больше ничего. Бурцев присел резким ударом левой ладони, Отвел ствол вверх и в сторону. Отвел и сразу перехватил мертвой хваткой куцает сольвье. Правый врезал Дитриху по зубам, а колокольчужные перчатки врезал. Как следует врезал. Физиономия главы Ливонского дома дернулась назад. И еще удар, и нет физиономии. Вернула Розеев рот вниз. Фон гринген упал, Шмайсер остался у Бурцева. Леген. Перевод с немецкого. Лежать. думкопы хреновые Уехали не все и не сразу. «Лежать, говорю, суки! Руки в гору! Хэндехок, мать ваша! Вся крев Карга Балары!» Перевод с татарского «Дети вороны». «Тубенэт!» Перевод татарского «Подлые собаки». Размахивая оружием, он сыпал отборной брани. По-немецки, по-польски, по-татарски, побольше по-русски. Вряд ли ли онцы поняли все его многоэтажной словесные конструкции, но главное поняли – Палочка-выручалочка-стрелочка вертелась сейчас над их головами, а головы эти хотелось уберечь каждому, как один ливонский рыцарь и повалились снег. Фон Кюнинген тоже лежал на спине, таращил глаза, шевелил разбитыми губами, но не предпринимал попыток подняться. Вот и слава. Тратить патроны понапрасно не придется, у него сейчас другая цель. «Ненавижу» – Булзер созданал короткой очереди по трибунам слева от Эдлоиды и фон Берберга. «Ненавижу» – справа тоже. Ливонцы, на головы которых посыпались стрелянные гильзы, вздрогнули И еще очередь, и еще. Упали трое чернорясных автоматчиков, и остальные вместе с своим псевдоепископом Вильгельевым ловко попрыгали с трибуны. Залегли. Грамотно залегли, укрываясь за трупами павших. Тевтонские кнехты и рыцари, те вовсю сыпались сверху, как горох. Нестолково, больше от страха. Путь свободен. «Фридрих, Адлоида, бегите же!» Фон Берберг, не стой столбом, хватай ее в охапку и дергай, скорей. Еще одна порция непереводимых на немецкие ругательств. Дошло, блин, фон Берберг снял раненую Адлоиду с трибун, потащил, правильно, туда вон, к лошадям, где застыл неподвижным чурбаном долговяжий оруженосец Фрис, да быстрее же дубина Весфальская.